Артём Яковлев. Кличка Аякс. Программист без места работы. Когда Мартин и Таманский укатели, я остался сидеть у телевизора. стараясь разобраться в своих чувствах. Потому что именно в них наблюдался довольно неприятный сумбур, разброд и брожение. Я перестал питать надежду разобраться в происходящем вокруг меня. Поэтому теперь все силы сосредоточил на том, чтобы навести хотя бы приблизительный и общий порядок внутри. И согласно советам популярных психологов, я задался вопросом, Что меня беспокоит? И что самое удивительное, получил на него довольно чёткий и быстрый ответ. Меня беспокоит своя собственное душевное равновесие и собственная реакция на происходящее вокруг. Дело в том, что я не впал в панику, как большинство обывателей, сидящих по квартирам в слепом ожидании окончания заварухи, Я не впал в полубесконтрольное профессиональное оживление, как, например, Таманский, которому просто не терпелось посмотреть на всё своими глазами. Я и не пришёл в состояние сосредоточенной решимости, готовности к любым действиям, как, например, Костя-боевик и вся его команда. И что самое неприятное, я совершенно не переживал, как тройка, За тех людей, которые забрасывали своих, других, таких же гранатами, выжигающими нервную систему, поливали улицы с верхних этажей самодельным напалом, стреляли, убивали. Я не переживал совсем. Словно это был не мой народ, и моя страна, не моё, всё не моё. Словно есть я и есть страна, отдельно от меня. Именно это и тревожило меня в первую очередь. Глядя на экран, я попытался вызвать в себе сочувствие к убитым. Не получилось. Попробовал проникнуться презрением к политикам, которые все это допустили. Не вышло. Попытался вызвать в себе злобу к Даже эта привычная мысль не прошла. Я попытался ужаснуться творящемуся хаосу. И вдруг понял, что я пуст. Как старый орех. Во мне не осталось ничего. От этой мысли меня начало легко-легко трясти. Я ощутил лёгкие позывы к рвоте, и невыносимо захотелось плакать. Оказывается, я стал чёрством, как корка хлеба, которая пролежала на столе многие недели. Стал невосприимчив к внешним раздражителям, горестям чужих людей, их проблемам. И сейчас мне страшно только от того, что это случилось со мной. «Как же так? Почему?» Моя память, как в замедленном кино, начала прокручивать передо мной события прошлых дней. Всё смотрелось под каким-то другим углом, с той точки знания, с позиции того опыта, которого я набрался за эти дни. Какие-то шестерёнки закрутились во мне, протаскивая плёнку с моими воспоминаниями через сознание. Эти шестерёнки щёлкали, потрескивали, словно продирались сквозь паутину. Мне бросало то в жар, то в холод. Голова становилась то похмельно-тяжёлой, то немыслимо лёгкой. События странно перемещались, потеряли свою хронологическую последовательность. А взамен обрели какую-то другую систему, другой порядок, Понять которой не смог бы никто. Я вздрогнул. Я очнулся. Кто-то внутри крикнул «Стоп!». И машина, крутившая ленту моей жизни, остановилась. И я подошёл к тройке. «Слушай, старик». «А?» Тройка встрепенулся. «Ты чего?» «Тебе лица нет». «Да?» «Возможно. У меня тут проблемы. Ты...» «Чего? Поплохела?» Тройка поднялся с пола и взял меня под руку. «Неужели я действительно так плохо выглядел?» «Ну, не совсем. В общем, ты не удивляйся. У тебя что-нибудь есть? В смысле, дурь какая-нибудь?» «Не понял. Ты же вроде не ширялся». И не собираюсь начинать. Мне, мне бы в себе поковыряться. Знаешь, без напряжения так. Чтобы со стороны взглянуть и... Ну ты должен знать больше моего в этих делах. И не в плане кайфа получить. Я просто сейчас, если не расслаблюсь, то погорел Пробки придётся выворачивать. А я когда с катушек скатываюсь, я не в себе становлюсь. Ну, «Ну, у тебя есть что-нибудь?» «Угу», – тройка оценивающая на меня посмотрел. «Наполняй ванну, есть у меня тут кое-что». «А ванну зачем?» Я подумал, не впал ли тройка в очередное шатливое настроение. «Ванну помоешься, а то запылился. Да и втыкает эта штучка именно в воде хорошо, в тёплой. Горячей особенно не надо». Давай, я с тобой посижу, за этой штукой пригляд нужен. Тройка вошел в ванну, когда я уже лежал по самые уши в воде. Было очень приятно, но то состояние, которое погнало меня за наркотиками, не прошло. Тройка на всякий случай спросил. Ты точно этого хочешь? Да. Я, может быть, даже не хочу. Просто надо. Чувствую. Ну, как знаешь. Это смесь. Тут психоделики, галлюциногены и что-то типа релаксина. Действительно релаксина, а не той бурды, которую продают на каждом углу. А называется-то как? Помру и не буду знать от чего. Я как будто шутил, но слова вырвались сами по себе. Они уже принадлежали не мне, а тому, кто завладел моим телом. «Называется коктейль маэстро. Уверен?» «Уверен», — сказал я, принимая из рук тройки небольшой вытянутый прямоугольничек со скругленными краями. Белый с мелкой кристаллической структурой. Положи под язык и жди. Подействует не сразу. Так что еще можем поговорить и все такое». Не знаю почему, но тройка смотрел на меня с нескрываемым беспокойством. И никогда не замечал в нём этого. Или никогда он не видел меня в таком состоянии. Дрянь казалось на вкус никакой. Совсем никакой. Казалось, что во рту растворяется кусочек пластмассы. Ну и чёрт с ней. Не во вкусе дело. «Слушай, а чего тебя так разобрало?» Спросил Тройка. «Я что-то не пойму». «Я и сам не пойму». Точнее, слушай, ты э, вот что испытываешь, когда на экран смотришь? Ты имеешь в виду пуч? Да. Ну, целую гамму эмоций. Вот э, не продолжай. Вот именно, гамму. А я ничего не испытываю. Даже равнодушие не испытываю. Терпеть не могу, выкладывать всё, что на душе скопилось. Но, кажется, даже на это сейчас мне было наплевать. Знаешь, как будто это всё дурное и бесталанное кино. Или модулирование реальности в компьютере. Не с нами происходит и вообще не с людьми. У тебя такое было? «Было», — сказал Тройка тихо. «Когда отец умер, он в морге лежал, а я рядом сидел. И ничего». Ни слёз, ни злости, ни сожалений. Ничего. Мать там убивалась, рыдала. А я сижу, как истукан. А потом вдруг как зареву. Не от того, что отца не стало. А от того, что стало страшно от этого состояния своего. И стыдно. И ещё долго потом меня по всяким мозгодавам водили. Они что-то такое там бредили в своём ключе. Про подавление эмоционального тонуса... Кривые выводили, графики. Активность каких-то долей мозга. А потом заявили, что это у меня просто от шока. Ну, как будто я предохранители пережёг в один миг. Даже не заметил. Защита подсознания. Мозгодавов у нас тут нет. Так что помоги себе сам. По крайней мере, постарайся. Спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Тройка. Ты вот мне скажи, зачем ты это всё делаешь? Затеял это всё зачем? Только честно. Мы, может быть, завтра-послезавтра на пуле напоримся. Кранты. Помирать я не собираюсь. Рано ещё. А про затеи? Ты имеешь в виду охоту за нервами? Да, всё это. Хм, мне самому нервы-то не нужны. Да я понимаю. Да. Они этому нужны, Антон. Зачем? Правда, тоже непонятно. Без схемы, документов в них никто не разберётся. Государство это нафиг не надо, как всегда. Государство у нас само в себе и отдельно от народа. Знаешь, родители такие бывают. Тройка кивнул. Вот. А если с нервами и разбираться, то только на госуровне. «Если уж японцы не разобрались...» Ха. Тройка невесело усмехнулся. «Дурак ты, Артём! Не понимаешь ничего! Нервы, конечно, здорово, и возможности их тоже здорово, но не в этом суть! Они, кроме узкого круга специалистов и фанатов типа тебя, никому не нужны!» «А в чём тогда дело?» «В чём?» «Вот ты был в Белом море!» «Был!» И что, едва ноги унёс? Именно так. Вот теперь думай. В центре России, столице, ты коренной её житель и представитель коренной национальности. Не хозяин. Ты, конечно, можешь сказать, что я нация. Шовинист и всё такое. Только это не так. Я не против тех, у кого цвет кожи чёрный. Я не против еврея, китайца или японца. Я не призываю выжигать кресты и не кричу о ночи длинных ножей. Я просто хочу свободно гулять по своему городу, не опасаясь изобрести на территорию, которая контролируется неграми, которые зарежут меня только за излишне бледный цвет кожи. Не я пришел в чужой монастырь со своим уставом. Ко мне пришли. На мою землю. На мою территорию. Кто-то допустил это. И меня не спросил. Не спросил. И вот теперь смотри. Северо-запад взят под контроль почти полностью Якудзо. В Сибири ханами сидят китайские триады. Центр поделен как яблочный пирог между крупными и не очень криминальными группировками мира. Такого не было даже с Соединенными Штатами в послевоенный период оккупации. А что же наши? Были же всякие. Наркотик начал потихоньку действовать. Я почувствовал покалывание на внутренней поверхности глазных яблок. «Наши?» «Знаешь, я тоже задался этим вопросом и обнаружил интересную вещь. В годы раздела территорий в стране велась с преступностью серьёзная борьба. Очень серьёзная. Крёстные отцы летели пачками. Было такое время!» «Так ведь это же хорошо!» Покалывание в глазах усилилось. И перспектива слегка уплыла. Не спорю. Я против организованной преступности. Против коррупции. Против. Хотя сейчас я принадлежу к очень серьезной группировке. Но если ее не станет, я буду только рад. Потому что я не люблю этот бизнес. Но в той борьбе с преступностью была и другая сторона. В одночасье была обезглавлена вся русская братва. В то время как в Новой Москве активно начинали разворачиваться те же якудза. Открыто разворачиваться, не таясь, как они делали это у себя дома. Из города не пропали наркотики, левое оружие и все прочие атрибуты темного времени. Контроль за ними перешел в чужие руки, в черные и желтые руки. Наши еще что-то пытались сделать, но тут война, дополнительные чистки. И только теперь наступил переломный момент. Мы наконец достигли равновесия сил Как ты правильно заметил, правительству наплевать на все, что творится вокруг. У него свои интересы. У нас свои. Ты думаешь, что наш бандит чем-то отличается от японского? Знаешь, отличается. Якудзе в Японии полностью вывели всю мелкую преступность еще в прошлом веке. Ты можешь пройтись по Токио ночью вдоль и поперек и не напороться на пулю из-за мелочи в твоем кармане. Там отсутствуют квартирные кражи. Любой мелкий преступник, однажды нарушив законы, постановленный Якудза, стремится сдаться в руки властей, прежде чем его найдут ребята с татуированными торсами. Такой порядок приносит выгоду государству. Но как ты можешь заметить, Якудза не стремится наводить такие же порядки в Москве. Зачем? Тут не нужно напрягаться. По той простой причине, что тут не живут японцы. Тут живут другие, их не жалко. «Понимаешь, про что я хочу сказать?» «Кажется...» «Тройка перед моими глазами пьяно шатался...» «Зверь не гадит там, где живёт...» «А наши или ваши это понимают...» «Какой-нибудь амбал он понимает...» «Должен понять...» «Поймёт...» «Произнёс тройка убеждённо...» «Грядёт другое время...» «Нельзя постоянно наступать на одни и те же грабли...» пришла пора учиться управлять своим государством. Нам и своим государством. Хватит с нас чужеземных распорядителей. Им не нужна сильная Россия. Ни из-за каких-то там соображений глобального заговора. Просто не нужна. Она по большому счёту никому не нужна, кроме нас. А правительство, как ты сказал, оно стоит в стороне. И чего-то ждёт. Может быть, нас. А нервы... Спросил я и не узнал свой голос. Он стал тягучим, вязким. А нервы? Я же про них. «Действует!» – спросил пьяно покачивающаяся тройка. «Вижу. Ты про нервы? А подумай, хотя скоро ты меня и слышать перестанешь. Подумай, из-за чего яки наехали на Белое море?» Из-за чего теперь независимые чёрные и другие японцы наедут на Якудзо? И сильно пострадают в этой драке? Ты подумай!» Но его голос тонул в белом шуме, пропадал за шипением электронных разрядов, потому что я был Матрицей и плавно скользил по просторам виртуальности от сервера к серверу, от одного объекта к другому. От жизни к смерти и снова к жизни. По волнам. Вверх-вниз. Я ищу. Ищу. Что-то щелкнуло. Внутри меня раздался крик «Пошел!». И я понял, что это снова заработал тот самый киноаппарат с пленкой моей памяти, который я остановил недавно. Я устроился во втором ряду моего кинозала. Закинул ноги на передние сиденье шикнул на самого себя, чтобы не шумел, и уставился в экран. Я уже позабыл, что был Матрицей. Потому что... В окно выпал болтун. Он летел, как птица, раскинув руки. И улыбался мне. Он был даже красив. Он красив. Вот только развороченная спина портила впечатление. А еще он кричал мне. «Ты ведь убьешь их? Убьешь? Обязательно убей! Им нет места в этом мире! Нет места! Нельзя создавать врата в ад, не создав к ним запора! Нельзя! Убей их! Ногой! Ногой!» Его голос гармонично вплетался в эхо работающего пулемёта, и в каждом повороте стволов я слышал «Убей! Убей!» Так кричал на наших тренировках учитель, бывший оперативник технадзора, который обучал нас, совсем ничего не соображавших пацанов, куда нужно бить, чтобы выключить кибера в уличной драке. Он кричал нам «Убей!» И мы били в резиновую куклу, не имеющую лица. Совсем без лица. Это показалось мне значительным. И мысль о том, что мы были, по сути, нелегальным отделением технадзора, пришла легко и осталась в моей голове. Всё оказалось так просто. Мы выполняли мелкую грязную работу за технадзором. Создавали прецеденты, на которые должны были реагировать киборги. А на их действия уже в свою очередь реагировал технадзор. И тем же объяснялись наши отмазки от уличных облав арестов. «Значит, я даже не был экстремистом. Нелегально работал на государство. Смешно». Я засмеялся и вспомнил, что так смеялась Наташка. в утром. У неё был до странного приятный смех, лучистый, как сияющее маленькое солнышко. Этот смех переливался и нервился в его лучах. Она так смеялась, лучисто. Маленькое солнышко её смеха стало наливаться красным, поплыло языками пламени, и превратилось в пылающее окно нашей штаб-квартиры, как мы любили называть то место, где обычно собирались перед очередной акцией. Наплывающая краска эмблема на стене, расколотая микросхема. Наш штаб. И ракета, термическая, которую пускали к нам в окно в ответ на нашу очередную вылазку. А моя группа опоздала на 15 минут. И поэтому мы стоим и смотрим снаружи. А я вижу, как солнышко Наташкиного смеха наливается красным. Она смеялась в постели. Наверное, чёрная малышка Вуду тоже смеялась бы. Но солнышко смеха может налиться красным. Красным. Красным. Словно дробиться по уголкам моего сознания. Эхо. Я снова увидел себя матрицей, которая скользит по красным волнам виртуальности. Идёт по узким видеоканалам, скачет по кабелям оптоволокна. Странная и непонятная жизнь. Я, матрица, скачет по кабелям, и смотрит через видеокамеру, подвешенную к потолку. Я вижу молодого японца, что согнулся в почтительном поклоне перед старым-старым чёрным королём. Это последняя почесть, я знаю. Или Матрица знает. Кто из нас кто? Кто я? Ответ приходит сразу. Я Большая Матрица. Живая по странному стечению обстоятельств. Но чужая этому миру. Чужая. Или я просто послан кем-то из Зеленограда, чтобы узнать, что такое ветер. Откуда я знаю про Зеленоград? Откуда? Ответ не приходит. Я все-таки не знаю, кто я. И зачем я. А ещё есть вопрос «почему?». Вдруг всплывает в моём мире лицо Тройки. «Почему?» — говорит Тройка, заслоняя собой мой кинозал. «Почему я не хозяин у себя дома?» Я отталкиваю его, кричу. «Но ведь это неправильные методы. Методы. Так нельзя!» «А у тебя есть свои методы?» Спрашивает тройка и превращается в Антона. «Есть методы или нет? Ты хочешь что-то изменить? Измени, если можешь. Можешь, но не делаешь. Методы. Теперь новое время. Мы устали быть чужими в своей стране. Хватит, хватит, хватит!» Антон превращается в Большого Ворона. Он взмахивает крыльями и садится рядом на кресло. Меня хлопают по плечу, и, обернувшись, вижу Костю Таманского. Он протягивает мне микрофон и спрашивает. «А какое у вас мнение?» Я отталкиваюсь от него. Лечу куда-то в экран своего маленького кинозала и кричу. «Это все не моё Не моё Я тут чужой! Чужой!» «Чужой!» Громко каркает большой ворон. И лупит меня клювом в лоб. Мне не больно, а даже приятно. Я заворачиваюсь в медленном падении вдоль своей оси. И вижу большую в мой рост микросхему, которая надвигается на меня. Надвигается. «Давай!» — кричит позади ворон. «Давай!» Я размахиваюсь и бью изо всей силы в центр микросхемы. Боль в костяшках пальцев бьет в ответ. Микросхема раскалывается и... И все пропало. Я один в комнате. Только я. И разбитое зеркало. Я Я открыл глаза. На меня устало смотрел Тройка. Он сидел на маленькой корзинке для грязного белья и прихлебывал из бутылочки пива. прошла Его голос был непривычно звонким. «Да, вроде». Я с разлепил непослушные губы. «Не торопись, маэстро так быстро не уходит. Будет немного трудно говорить, и цветопередача будет хромать. Посиди». «Откуда ты всё знаешь?» Я почувствовал, что вода стала довольно прохладной. Сколько я тут пролежал? «Знаю», — просто ответил тройка. «Я много чего знаю. Достоинством этой дряни является довольно медленное привыкание. Иначе я бы на ней до конца своих дней сидел». «Ладно, ты давай горячий душик прими. Вода, небось, окончательно остыла. Сразу в норму придёшь». «Вот». Не вылезай, там Мартин с Таманским вернулись. Я встал, открыл воду и вдруг увидел, что вода, в которой я сидел, была чёрной. Или это шалила цветопередача, как предупреждал тройка.